«Как наши дела? Как наши люди сходили в гости?» «Неважно», — мрачно ответил Слава, — «их плохо приняли». «Что, совсем плохо?» — переспросил собеседник. «Совсем подтвердил Слава. Хуже не бывает». «Ты один вернулся?» «Нет, не один», — со скрытым злорадством ответил Слава. «Со мной хозяева приехали» наших людей уложили там у себя, а сами приехали ко мне, хотят с вами поговорить. В трубке на некоторое время поцарилось молчание. Затем собеседник уже без прежнего благодушия произнес: «Ну, давай поговорим. Что ж ты кривая душа такие штуки вытворяешь с упреком сказал взявший трубку Рекс. «Вы же так хорошо начали разговаривать, вы обещали подумать. Вот как, значит, вы думаете? Короче, мы будем договариваться или нет? Что мне старшему сказать?» «Слушай, дорогой, это ошибка произошла?» «Примирительно произнес таджик. Ты же знаешь, как это бывает». «Кто-то что-то неправильно понял, и получилась неприятность. Конечно, будем договариваться. Мы же деловые люди. Я тебя понимаю, ты меня поймешь, и все будет хорошо». «Тогда перезвони сюда через час», — сказал Рекс. «Старшой подойдет, с ним все решите». Когда подъехал Колян, Слава сидел на диване, потягивал остывший чай из чашки и тупо смотрел в пол, размышляя о своей дальнейшей судьбе. Телефонные звонки, деловые переговоры — все это выглядело как обычный рутинный бизнес, в котором и Славе вполне могло найтись место. А почему бы, собственно, и нет — Кое-какой опыт у него уже имелся, а на кого работать, это ему было безразлично. Но когда Колян, обменявшись с Рексом парой коротких фраз, уселся в кресло и устремил на славу немигающий взгляд холодных голубых глаз, тому вновь стало не по себе. И он почти с облегчением схватил трубку зазвонившего телефона. «Это опять я» послышался голос с таджикским акцентом. «Ихний главный приехал? Дай-ка его мне». Слава протянул колено трубку, но тот взял и трубку, и аппарат, поднялся с кресла и удалился в кухню, плотно прикрыв за собой дверь. Оттуда доносились только обрывки произносимых полголоса реплик бригадира. И как ни прислушивался, слава понять ему ничего не удавалось. Впрочем, деловая часть разговора была краткой. «Ребят ваших мы стерли», — лаконично сообщил Колян. «Пришлете еще и счесть, сотрем. И бизнеса у вас в Москве не будет, если мы не договоримся. Цифры у вас есть, они окончательные. Что вы решили? «Очень большие бабки, дорогой!» — начал таджик. «Сбавить бы надо!» «Надо бы набавить!» — оборвал его Колян. «За то, что вы торпед своих прислали, вместо того, чтобы договариваться. Ты что, не знал, с кем дело имеешь? Тебе разве не передали, что я Николай Радченко? Или ты не знаешь, кто это такой?» «Не передали, извини!» «Соврал Таджик. «Человек, с которым ты говорил, забыл передать, дурак такой. «Я его накажу. «Знаем, Радченко, а как же? «В Сибири бизнес имеем, как не знать? «А коли так, то ты должен знать, что я торговаться не люблю», — «холодно сказал Колян. «Не будем базар разводить, да или нет?» «Хорошо, дорогой, пусть будет, как ты хочешь», — вздохнул собеседник, — «но ты уж там посмотри, чтоб наших людей больше никто не обижал». «Вообще-то мы не по этой части», — заметил Колян, — «за это отдельная плата полагается».